Глава 15. Кто преодолел смуту? Подпись под картиной. «Земское ополчение освобождает Москву». Художник Эрнест Лиснер. Историки уже давно ломают головы над причинами русской смуты 17 столетия. Чудовищная катастрофа растерзала и опустошила государство. Поставила его на грань. И даже за грань гибели. Как же это могло случиться? Почему? Одни ученые пытаются опереться на теории классовой борьбы, другие строят рассуждения о неких загадочных особенностях русской души, третьи выстраивают социальные и экономические факторы или вообще притягивают за уши последствия опричнины. Что ж, истоки смуты и в самом деле надо искать не в семнадцатом, а в XVI веке, хотя к последствиям опричнины они имеют лишь косвенное отношение. В Правление Ивана Грозного наша держава громко заявила о себе всему миру. Она вобрала в себя Поволжье, Урал, утвердилась на Северном Кавказе, открыла пути в Сибирь. На службу царю перешли Донские, Терские, Волжские, Яицкие, Непровские казаки. Внутри страны царь развернул кардинальные реформы, строил уникальные структуры управления, земскую монархию, жесткая вертикаль власти. Органично сочеталась с самым широким демократическим самоуправлением на всех горизонталях – деревнях, слободах, городах, уездах. Реорганизовывалась армия, оснащалась самым современным вооружением. Под ударами государевых ратников посыпался, как карточный домик, хищный Ливонский орден. Стали русскими Нарва, Юрьев, Дерпт и десятки других городов. Русские корабли вышли на просторы Балтики. повезли за границу отечественные товары. На эти успехи крайне встревожили Европу. Мешались Литва, Польша, Швеция, Дания. Мы уже рассказывали, как западные державы подтолкнули к войне Османскую империю. А в России один за другим стали возникать боярские заговоры. Причем корни их отчетливо тянулись за границу, к полякам. Однако и новые враги оказались не в состоянии сломить нашу страну. Государевы полки на голову громили литовцев и шведов. а русская дипломатия перессорила их между собой, перетянула на свою сторону датчан. Татарско-турецкая армия полегла в битве при молодях, а изменников раздавила и круто прошерстила опричнина. Но на Западе существовали силы, готовые и способные централизовать борьбу против России и вывести ее на другой, более высокий уровень. Такой силой являлась католическая церковь. С 1436 года Когда умирающая Византия заключила с Римом Флорентийскую унию, наша страна стала главным оплотом мирового православия, а значит, основной противницей Ватикана. Римские папы внимательно отслеживали процессы, происходившие на Востоке, строились теории. При сильной власти московского государя достаточно обратить к унии его самого, а народ безоговорочно подчинится. Подобные попытки неоднократно предпринимались в отношении деда Грозного, Ивана Третьего, в отношении его отца Василия Третьего, но оказались безрезультатными. А во второй половине XVI века католицизм находился в пике своего могущества и активности. За Ватиканом стояли крупнейшие банковские дома Европы. Фуггеры, Медичи, Сакетти, Барберини и другие. На Тридентском соборе латинское духовенство разработало и приняло программу контрреформации, наступление на протестантов. Была реорганизована и усилена инквизиция. По Европе смрадно закоптили костры, истребляя инакомыслие. Кроме того, с 1540 года развернул свою деятельность Орден Иезуитов, первая в мире профессиональная международная спецслужба, раскинувшая сети на разные страны и континенты. В католических государствах иезуиты становились советниками и духовниками королей, подправляли их политику в нужное русло. протестантских державах. Они выступали шпионами, организовывали интриги и смуты. На православных обращалось особое внимание. Для римского клира они представлялись не в пример ниже протестантов. Их вообще приравнивали к язычникам. В 1577 году в Риме открылась коллегия Святого Афанасия, которая должна была готовить проповедников для православных народов. Через польско-литовского короля предполагалось внедрить унию среди его подданных. А России следовало навязать подчинение папе, когда поляки и шведы поставят ее на колени. Операции, нацеленные на русских, развернулись по нескольким направлениям. Для начала требовалось объединить Литву и Польшу. В этих странах был общий монарх. Но государства оставались разными, со своими законами, правительствами. В Польше пост короля был выборным, великого князя Литвы – наследственным. И до сих пор единство обеспечивалось тем, что польские паны выбирали на свой престол литовских властителей из династии Егелонов. Но в войнах против русских поляки слабо поддерживали союзников, под разными предлогами предпочитали уклоняться. Теперь следовало полностью слить два государства. Причем слить таким образом, чтобы католическая Польша поглотила Литву, где значительная часть населения оставалась православной. А для этого требовалось подчинить литовцев польским законам, прервать династию Егелонов. Супруга короля Сигизмунда II Барбара была отравлена, а рядом с ним невесть откуда вынырнул проходимец Юрий Мнишек. Этот тип сосредоточил усилия на том, чтобы обдавевший король не задумывался о новой женитьбе, непрерывно поставлял ему на забаву самых симпатичных девиц, не стеснялся даже похищать монахинь. Когда Сигизмунд стал изнашиваться и слабеть, Мнишек всячески подогревал его страсть к прекрасному полу, приводил для этого всевозможных знахарей и колдуней. А католические прилаты и инквизиция, которые в данную эпоху вовсю охотились за ведьмами, почему-то упорно не замечали вопиющих безобразий во дворце. Себя мнишек тоже не забывал, обворовывал короля, получал щедрые награды и стал одним из богатейших панов. Но цель была достигнута. Сигизмунд, истощенный чрезмерными удовольствиями, остался бездетным, совсем расхворался. И в 1569 году на Люблинском сейме польские магнаты Заодно с католическим духовенством добились объединения двух государств в одну республику, речь посполитую. Вторая операция осуществилась в Швеции. Здесь инспирировали заговор короля Эрика XIV, склонного мириться с русскими и уже подписавшего с ними союз, свергла его собственная знать. Он скоропостижно умер в темнице, а на трон возвели его брата Юхана III, ярого врага Москвы. Координировать действия против России был определен высокопоставленный иерарх Ордена Иезуитов Антонио Пассивино. Он лично посетил протестантскую Швецию, добился обращения Юханов в католицизм и заключения союза с Речью Посполитой. Отныне две державы стали выступать сообща и согласовывать планы. Но ну а в Речи Посполитой на престол протолкнули Стефана Батория, мелкого трансильванского князька, но великолепного полководца. Ему хлынула любая возможная поддержка чуть ли не со всей Европы. Кроме открытых союзников Швеции и Крымского ханства, полякам взялись тайно помогать германский император, Дания, Венгрия, Бранденбург. Турецкие и крымские эмиссары подбивали к набегам нагайцев, возбуждали восстания среди народов Поволжья. Из Рима широким потоком полилось финансирование, позволившее баторию во множестве нанимать немецких и венгерских солдат. Итальянские инженеры предоставили ему новейшее секретное оружие мартиры, способные стрелять зажигательными бомбами и поджигать деревянные русские крепости. Массированный крестовый поход на Россию начался в июле 1579 года. Под ударами западных полчищ Пали Полоцк, Сокол, Великие Луки, Заволочье, Невель, Холм, Северш, Остров, Красный, Изборск, Старая Руса, Гдов. Нарва, Ям, Копорье. В тяжелейших сражениях погибли несколько русских корпусов. Свои цели интервенты не скрывали. Не просто победить, а вообще уничтожить Россию. который объявлял на Сейме. «Судьба предает, вам кажется, все государство московское. Да то ли не для нас мира». Причем Семь воспринял его призывы с чрезвычайным воодушевлением. Объявлял мобилизации, сборы дополнительных налогов. В разгар боевых действий, уже упоминавшийся Пассивино, с делегацией изюитов появился в России. Он изображал из себя миротворца, хотя на переговорах откровенно подыгрывал полякам. А главное, Римма слепил себя надеждами, что поражения на фронтах вынудят Ивана Грозного к уступкам. Он согласится подчинить папе православную церковь. Однако русские все-таки выдержали чудовищный удар западных держав. Неприятели захлебнулись кровью под стенами Пскова, Печерского монастыря. Ржева, Орешка. А на заманчивое предложение церковной унии Ватикан получил твердый и однозначный отказ. Ну что ж, не получилось склонить русских к капитуляции. Враги пошли иным путем. Вокруг Грозного вызрел очередной заговор. Организовал его ближайший доверенный царя, Богдан Бельский. Два его брата стали перебежчиками. Давыд переметнулся к полякам, Афанасий к шведам. Установили связи. Тем не менее, Грозный, которого почему-то принято изображать очень подозрительным, не удалил верного слугу. Богдан по-прежнему отвечал даже за лечение царя. Был оклеветан придворный врач царя Елисей Бомелий. Скоропостижно скончался во время следствия. Его убили в тюрьме, не доведя до государева суда. А вместо Бомелия Бельский вел ко двору Агана Эйлофа. Он представлялся врачом, голландцем-протестантом, хотя современные исследования однозначно установили. Среди выпускников медицинских факультетов европейских университетов Эйлов не значился. Мало того, по крайней мере, трижды зафиксированы его близкие контакты с иезуитами. В частности, с ним общался и Пассивина во время визита в Россию. Сперва скоропостижно скончался старший сын и наследник престола Иван Иванович. В историю внедрилась версия, будто его убил отец. Однако факты это опровергают. В те же самые дни, когда царевич стало худо, Он и Грозный вообще находились в разных городах. Царь в Старице, а его сын в Москве. Он заболел, потом ему полегчало, и он поехал в паломничество. Но в Александровской слободе слег совсем. Лишь тогда Иван Васильевич примчался к нему из Старицы, из своей фронтовой ставки. Документы об этом сохранились, дошли до нас. Все летописи и прочие письменные источники XVI начала XVII века, в том числе иностранные. Никакой вины на царя не возлагают. Они утверждают, что наследник умер от болезни. А автор, запустивший версию о сына убийстве известен. Это посевина но известны и придворные, лечившие Ивана Ивановича, Эйлов и Бельский. Документы, подтверждающие это, тоже сохранились. А уже в двадцатом веке был проведен химический анализ останков царевича, показавший, что он был отравлен. Содержание мышьяка в останках – втрое выше предельно допустимого уровня. а ртути – в 30 раз. Ну а после сына пришел черед отца. Схема была аналогичной – болезнь, лечение. И в марте 1584 года грозного не стало. А химический анализ свидетельствует, что его отравили точно по такой же методике, как Ивана Ивановича. Содержание мышьяка в останках в два раза выше максимально допустимого уровня. Ртути – в 32 раза. Ртуть накапливается в организме, действует медленно. Мышьяк быстро. Подобная схема позволяла вызвать картину тяжелой болезни, а потом добить другим ядом. И подозрений нет. Человек умер от естественного недуга. По его завещанию царский престол перешел к сыну Федору. Младшему сыну Дмитрию и его матери Иван Васильевич определил особое удельное княжество с городом Мугличем. Но он знал, что Федор очень болезненный, много времени проводит в церкви, а в государственных делах плохо разбирается. помощь ему Иван Грозный назначил совет из пяти человек. Это были самые знатные бояре Иван Шуйский и Иван Мстиславский. И еще Никита Романов, брат первой жены Грозного, Анастасии. Четвертый, Борис Годунов. Федор был женат на его сестре Ирине. И пятый, Бельский. Из пятерых он был самым могущественным. Как раз на это рассчитывали те, кто замышлял убить Ивана Грозного. При слабом царе Федоре Бельский возглавит правительство. будет руководить страной так, как выгодно полякам и католикам. Он попытался захватить власть. Ему подчинялись слуги во дворце, царская охрана, полки стрельцов. Бельский приказал им занять Кремль, закрыть ворота. Таким образом он взял под свой контроль дворец и центр города. Но Годунов, Шуйский, Мстиславский, Романов подозревали, что он замышляет неладное. Сразу подняли дворян, находившихся в Москве, жителей города. Они стекались к Кремлю. Стали выбивать ворота. А стрельцы же не знали, зачем их позвал Бельский. Ничего не понимали и по своим стрелять не стали. Бельский понял, что у него ничего не получилось. Перепугался. Просил прощения у царя. Но его убрали из правительства и сослали в Нижний Новгород. После этого доктор Эйлов предпочел уехать в Польшу. Там он сразу же явился к католическому кардиналу Родзевилу, Связался с наместником папы-кардиналом Болоньетти. составил для них подробный доклад, что делается в России. В общем, отсюда ясно, кому он служил на самом деле. В Москве собрался Земский собор. От всей русской земли принес присягу новому царю Федору Ивановичу. Ближайшим его помощником стал Борис Годунов. Он же был родственником государя. Он и возглавил правительство. Но папа опять прислал в Польшу своего иезуитского помощника Антонио посевину Он вместе с Панами придумал новый коварный план против России. В 1585 году Баторий вдруг стал готовиться к войне, а в Москву приехали его послы и принялись пугать. «Все, будем воевать». Потом заявили. «Ну ладно, так и быть. Мы согласны сохранить мир. Но только в том случае, если наши государства объединятся. Давайте заключим договор. Если первым умрет Баторий, пусть Федор Иоанович правит и над Россией, и над Речью Посполитой». А если первым умрет Федор, пускай у нас и у вас правит Баторий. В чем была хитрость, паны с иезуитами знали. Новый царь часто болеет, может скоро умереть. Или снова подослать к нему отравителей. Много дунов с боярами о таких условиях даже слушать не стали. А всерьез воевать поляки не собирались. Они в прошлой войне так крепко получили, что повторять не хотели. Только стращали, а русские не испугались. Тогда римский папа решил действовать иначе. прикинулся лучшим другом России. К Федору Ивановичу явилось его посольство, сулило золотые горы, что папа и все католические державы помогут царю сокрушить Османскую империю, а все ее владения пусть достанутся русским. Пусть Федор Иванович возродит Византию и станет императором. Но за это нужно совсем немножко. Принять унию? Нет. Папские хитрости опять не удались. Царь и Борис Годунов понимали, если турки на нас не лезут, то и нам с ними воевать незачем. А уж изменять православию Федор Иванович не собирался ни в коем случае. Наоборот, он возвысил русскую церковь. Ведь получилось так, что в древних центрах православия, Константинополе, Иерусалиме, Александрии, Антиохии, были свои патриархи, хотя они жили под властью турок, часто бедствовали. Основным центром православия стала Россия, но нашей церковью руководил митрополит, это ниже патриарха. Федор Иванович считал такое положение несправедливым. В 1588 году в Москву приехал константинопольский патриарх Иеремия. Жаловался, что турки отняли у него главный храм, а на постройку нового нет денег. Годунов договорился с ним, выделил, сколько ему нужно, а Иеремия согласился посвятить русского митрополита Иова в патриархии. Отныне и в Москве появилась своя патриархия. Тем не менее... Рим очень уж разохотился распространить свое влияние на Восточную Европу. Чтобы сокрушить русских, возник проект объединить Речь Посполитую еще и со Швецией. Короля Стефана Батория вслед за Грозным извели ядом и притащили на польский престол шведского принца Сигизмунда III. Он целиком пел с голоса папских советников, а посевина устроился духовником его жены. Уютно, выгодно, перспективно. На Украине, в Белоруссии и Литве, развернулась бешеная атака на православие. Удалось протащить несколько агентов на кафедры православных епископов. И в 1596 году была принята Брестская уния. Правда, польско-литовско-шведская сверхдержава так и не сложилась. Шведские протестанты не захотели терпеть над собой ярого католика и лишились Игизмунда III своего престола. А Россия воевала со шведами, крымцами, и в самый разгар боевых действий случилась беда в Угличе. Там рос младший брат царя Дмитрий. Его мать Мария и ее родня, бояре Нагии, были очень недовольны, что живут не в Москве, не получают важных должностей, ругали Годунова, переписывались с его врагами, шуйскими. Борис знал об этом. В Углич он послал государственного чиновника, Дьяка Бетяговского, присматривать, что там делается. Нагии сразу обозлились на него. Дескать, приехал следить за ними. Царевичу Дмитрию было восемь лет. 15 мая 1591 года он вышел погулять во двор, и его вдруг убили. Кто неизвестно до сих пор. Мать царевича не видела, что произошло во дворе, но в истерике стала кричать, что убийцы ее враги. Бетяговский со своими помощниками. Они наверняка расправились с царевичем по приказу Годунова. На крики сбежалась толпа. Возмутилась и тут же перебила Бетяговского и еще 14 человек, хотя многие из них были явно ни при чем. Но ведь и допросить их что-то узнать стало уже невозможно. А бояре Нагиев взбунтовали весь город, обвиняли Годунова. Сейчас историки разобрались. В это время смерть царевича не могла принести Годунову никакой выгоды. Из Англии по его просьбе как раз прислали лучших медиков. Появилась надежда, что у царя появятся дети. А в мае 1591 года, когда убили Дмитрия, на Россию наступали шведы. На Москву шел крымский хан. К ним очень хотел присоединиться польский Сигизмунд. И тут еще мятеж в Угличе. Оттуда разлетались слухи, что Годунов заказчик убийства. Это же было опасно для всей страны. Могли начаться восстания. Для кого же это было выгодно? Только для врагов России. Больше похоже, что преступления организовали иностранные агенты или изменники. Специально так, чтобы свалить вину на Годунова. Чтобы у русских начались междуусобицы. А может быть и так, что за границей уже придумали будущую операцию – убить настоящего Дмитрия, а потом забросить к нам ложного. Но и Годунов немало поспособствовал накоплению в России недовольства, горючего материала. Он взялся за реформы по европейским образцам, закрепостил крестьян, ввел пятилетний срок сыска беглых. Мало того, был принят закон, что любой человек, прослуживший по найму полгода, становился вместе с семьей пожизненным и потомственным холопом хозяина. Это ударило по городской бедноте, подмастерьям, мелким ремесленникам и породило массу злоупотреблений. Богатые властимущие обманом и силой стали захватывать людей в холопство. В 1598 году скончался Федор Иоанович, и Годунов по решению Земского собора принял царскую корону, но чувствовал себя у власти очень неуверенно. В оппозиции ему остались кланы аристократов – Романовы, Шуйские, Мстиславские. Главными соперниками Годунов считал Романовых. На них по клеветническим обвинениям обрушились репрессии. Новый царь создал секретную службу под руководством брата, Семена Годунова. Повсюду появились шпионы. Высматривали и подслушивали, что говорят люди. А Борис вел новый закон. Если холоп узнал об измене хозяина и донес на него, он становился дворянином и получал поместье того, на кого наябедничал. Хотя ничего хорошего это не дало. подсыпались доносы из-за личных обид, из-за тех же имений. Годунов никому не доверял, поэтому на все важные должности назначал своих родственников или приближенных. А они пустились во все тяжкие, безоглядно хищничали, кабалили людей. Опасаясь потенциальных очагов вольности и пытаясь перекрыть лазейки для беглых, Борис вознамерился ликвидировать казачество, направлял на Дон карательные экспедиции. Подати по сравнению со временами Ивана Грозного возросли в двадцать раз. а для стонущего от непосильного гнета простонародия Годунов открыл отдушину – кабаки. В прежние времена свободная продажа спиртного на Руси воспрещалась, за это строго корали. Варить пиво, пить вино и водку дозволялось лишь на праздники и по особым разрешениям воевод, на свадьбу, поминки и тому подобное. Но кабаки оказались очень выгодными. Они позволяли дополнительно выкачивать прибыли для казны, а заодно и выявлять недовольных. Проболтавшихся в пьяном виде тащили в тюрьмы и на пытки. Добавилась божья кара, засуха, несколько голодных лет, множество людей вымирало, разбредалось по стране в поисках хлеба. Бояре и дворяне распускали и выгоняли холопов, не в силах их прокормить. А когда голод миновал, принялись разыскивать их. Возвращаться в крепостное состояние, конечно, не хотелось. Появились разбойничьи банды, разгулялись возле самой Москвы. Их громили, вылавливали, казнили. А на юге России еще Иван Грозный начал прикрывать степную границу засечными чертами и системами крепостей. Эту деятельность продолжали Федор Иоаннович Годунов. Жизнь там была опасной, людей всегда не хватало. И воеводы принимали всех подряд. Смотрели сквозь пальцы, откуда и кто появился. Сюда стекались и голодающие, и опальные казаки, и беглые, и разбойники. Южные города превратились в настоящую пороховую бочку. когда то и появилась спичка, фигура лжедмитрия. Откуда? Достоверной информации об этом нет до сих пор. Например, Костомаров приводит весьма убедительные данные, что он не был беглым монахом от отрепьевым Москвичи отмечали, что крестное знамение он клал не совсем так, как было принято на Руси. Вроде бы правильно, но в каких-то неуловимых мелочах движения отличались. А это впитывалось с молоком матери. Отвыкнуть за три года бывший монах не мог. Не совсем так он прикладывался и к иконам, не соблюдал некоторых обычаев, не ходил регулярно в баню. А русские, в отличие от западноевропейцев и поляков, были очень чистоплотными, мылись не реже двух раз в неделю, не отдыхал после обеда. Русские вставали рано, с восходом солнца, поэтому ложились днем на часок вздремнуть. Напрашивается предположение, что авантюрист родился и вырос все-таки не в России, а в Польше или Литве. Впрочем, был ли же Дмитрий Отрепьевым или не был, Не суть важно. Представляется гораздо более показательным, что вокруг самозванца обнаружились те же самые личности, которые и раньше были задействованы в тайных операциях Ватикана. Первооткрывателем и главным покровителем лже Дмитрия выступил никто иной, как Юрий Мнишек, принял у себя в имении, представил к Королевскому двору, выступил ярым поборником похода на Россию, причем настолько был уверен в успехе, что даже сосватал царевичу собственную дочь. Завязались оживленные контакты с Римом, с иезуитами. Самозванец дал все необходимые обещания. Подписал договоры о подчинении русской церкви папе, о передаче полякам Смоленска и еще нескольких областей. Через границу уже Дмитрий вторгся с весьма малочисленными отрядами. У него было лишь пять тысяч поляков и всякого сброда. Зато психологический расчет оказался точным. Народ был сбит с толку и видел Лжедмитрия Дмитрий сына Ивана Грозного, продолжателя его политики. Весь юг России взорвался и заполыхал. Но стоит отметить и такой немаловажный факт. Рядом с царевичем постоянно находилась группа иезуитов. Они явно прошли заблаговременную солидную подготовку, свободно говорили по-русски, досконально знали православное богослужение, успели отрастить длинные бороды, а борода вырастает не за день и не за месяц. Маскировались под русских священников. И в это же время, когда по России разгорелось восстание в поддержку самозванца, В Венеции вышла книга, повествование о замечательном, почти чудесном завоевании отцовской империи юношей Дмитрием. Она в точности, буквально слово в слово, пересказывала легенду о спасении царевича, которую озвучивал во всех речах и воззваниях сам Дмитрий. Мгновенно, в самые рекордные сроки, это сочинение было переведено с итальянского языка на немецкий, французский, испанский, польский, латынь. распространялась по Европе баснословными для того времени тиражами. Автором книги оказался Антонио Пассивино. Да уж, мир тесен. Впрочем, пропагандистская кампания на Западе была развернута вообще беспрецедентно. Даже великий испанский драматург Лопе де Вега получил заказ на пьесу «Великий князь Московский» на ту же тему о чудесном спасении царевича Дмитрия и его успехов в возвращении законного престола. Есть и другие косвенные свидетельства, где же лежали истинные корни смуты. В 1606 году, уже после крушения авантюры, папа Павел V сетовал, что надежда приведения Великого княжества Московского к святому престолу исчезла, а на польском сейме в 1611 году прозвучали заключения. Источник этого дела, из которого потекли последующие ручьи, по правде заключается в тайных умышлениях. старательно скрываемых, и не следует делать известным того, что может на будущее время предостеречь неприятеля. Выходит, ясно-вельможные паны что-то знали. Пока Борис Годунов был жив, он еще как-то удерживал ситуацию в стране под контролем. Его воеводы действовали не лучшим образом, но в каждом столкновении же Дмитрия, карали мятежные волости. Однако 15 апреля 1605 года царь скончался. С большой долей вероятности и он был отравлен. Повиноваться его родственникам и приближенным не желали ни знать ни народ. Войска стали переходить на сторону самозванца. Он победоносно двинулся к Москве. Сын и наследник Бориса, Федор, силился организовать оборону. Но взбунтовалась столица. А возглавил мятеж в пользу Дмитрия. еще один наш знакомый, Богдан Бельский. Он объявил перед народом, будто самозванец настоящий Дмитрий. будто сам Бельский спас его от смерти и спрятал. Как вы считаете, не слишком ли много случайных совпадений? Бельский, Мнишек, посевина Правда, торжество Дмитрий оказалось недолгим. Он слишком откровенно проявил себя в Москве. Стал перестраивать государство на польский манер. Вел польские моды и нравы. Ударился в разгул, пиры, охоты. Окружил себя поляками и проходимцами. За полгода растранжирил из казны. семь с половиной миллионов рублей, при доходной части годового бюджета полтора миллиона. Приказал сделать опись богатства и владений монастырей, не скрывая, что хочет конфисковать их. Устраивал оргии в царской бане. Позже в Москве насчитали свыше тридцати баб, ставших после этих развлечений непраздными. Самозванец наломал дров и во внешней политике. В угоду папе и Польше затеял воевать с турками и шведами. Но и бояре не для того свергали году новых. чтобы посадить себе на шею безродного выскочку. 17 мая 1606 года Василий Шуйский организовал переворот. Пришел конец Илжи Дмитрию и многим его клевретам, понаехавшим наглым иноземцам. Но Россия была уже взбудоражена, раскачана, расколота, и подпитывать начавшуюся смуту не составило особого труда. Сперва крутили ложью и посулами храброго, но недалекого Болотникова, причем в Венеции, в штаб-квартире Пассевина, На Руси полыхнул второй взрыв восстания. Потом запустили фигурку, первую попавшуюся под руку. Лжедмитрием вторым назначили нищего еврея Богданку из Шклова, а рядом с ним очутились не только алчные паны. К нему перекочевала та же группа агентов и иезуитов, которая обреталась вокруг его предшественника. Уши они-то ухитрились уцелеть в резне переворота, по-прежнему гнули нужную им линию. Даже Марине Мнишек внушили необходимость признать мужа, якобы во второй раз чудесным образом спасшегося, тайком обвенчали их. Авторы грандиозной диверсии добились своего. Россия соблазнилась. Высшая знать грызлась за власть, предавала друг друга. Дворяне и бояре изменяли. Ради наград и пожалований перелетали то на одну, то на другую сторону. Города и волости ради собственных выгод присягали самозванцам. Казаки, крестьяне, холопы ошалели от возможности гулять и грабить в полную волюшку. Но цена соблазнов оказалась чрезвычайно высокой. Внутренний развал и усобицы открыли дорогу для интервенции. На Россию двинулись уже не банды сброда, а профессиональные армии. Рухнули структуры государственной власти. Города и села превращались в пепелища. По разным оценкам, было истреблено от четверти до трети населения. В Москве, Смоленске, Чернигове хозяйничали поляки. В Новгороде шведы. По разоренным уездам разгуливали банды татары-разбойников. Ну а время пышно, с карнавалами и фейерверками, праздновались польские победы над еретиками. При дворе Сигизмунда III открыто провозглашалось, что Россия должна стать польским новым светом, то есть покорение нашей земли приравнивалось к испанскому завоеванию Америки. Соответственно. Русским людям отводилась судьба индейцев. Их требовалось перекрещивать и обращать в рабов. И все-таки Господь, несмотря на все грехи и преступления, не оставил растерзанную и испоганенную Русь. В данном отношении стоит обратить внимание на еще одну череду совпадений. Как уже отмечалось, крестовый поход Запада начался отнюдь не в 1604 году, а гораздо раньше. Старт был дан в 1579 смута 17 столетия, явилась лишь продолжением прежних католических планов уничтожения России. Но в том же самом году и даже в те же самые дни, когда Стефан Баторий начал этот поход, в июле 1579 года в Казани случился большой пожар, и на пепелище по сновидению девочки Матроны была явлена Казанская икона Божьей Матери. Та самая икона, которая осветит поворотный пункт борьбы, осветит русскую победу, освобождение Москвы. А обрел казанскую икону и правил перед ней первую церковную службу священник Ермолай, тот самый священник, который примет при пострижении имя Гермоген, станет патриархом. Ни разу никого не предаст в катастрофе смуты, не склонится перед оккупантами. Он примет мученический венец. Поляки уморят его голодом. Но он успеет из заточения призвать народ на подвиг к защите Отечества и Православия. В это же время... Всего за несколько месяцев до явления казанской иконы в семье князя Пожарского родился сын Дмитрий. И тогда же, в 1579 году, в ростовском Борисоглебском монастыре принял постриг благочестивый крестьянин Илья, будущий преподобный иринарх-затворник. Тот самый святой, который прославится в годину смуты. Он будет предупреждать царя Василия Шуйского об опасности. Благословит воеводу Михаила Скопина-Шуйского на разгром полчища Дмитрия II. А в 1612 году благословит Дмитрия Пожарского и Козьму Минина идти на Москву, освобождать ее от поляков. Впрочем, преподобный Ренарх благословлял и интервентов, благословлял их убираться по добру по здорову с русской земли, предрекая в противном случае позор и смерть. И опять же, промомочно задаться вопросом, возможно ли такое количество совпадений. Те, кто владеет теорией вероятностей, могут на досуге посчитать. Нет, не случайным был международный заговор против России, но и явление иконы, святых угодников и героев, случайно ли совпая с ним по времени. Страшная буря поднималась на нашу страну. Господь ведал, как и когда она не выдержит. Сломается. Ведал, что она соблазнится. Но ведал и другое. Русь еще способна покаяться. Одновременно с началом вражеского натиска Он расставил ключевые фигуры, которым предназначено будет спасти страну и православную церковь. Уже не было правительства, кроме чужеземцев и изменников, не было армии, кроме неприятельских контингентов. Однако народ сохранил веру. Она и стала объединяющим началом, стала знаменем, сплачивающим русских людей и поднимающим на борьбу, но проявила огромную жизнеспособность системы земской монархии, созданная Иваном Грозным. В России была разрушена вся вертикаль власти, а земские структуры на горизонталях сохранились, продолжали функционировать. Воевода Шейн руководил обороной Смоленска вместе с Земским советом. Лидер первого ополчения, Прокопий Липунов, был не просто дворянином, а общественным лидером Рязанской земщины. Для развертывания освободительного движения никаких чрезвычайных органов создавать не пришлось. Они уже существовали и были вполне легитимными. Возвания патриарха Гермогена, Липунова, Троица Сергиева монастыря читались в земских избах, потом звоном колокола скликался мир, принимались решения. Возвания размножали штатные земские писари, а штатные посыльщики развозили их в другие города. Точно так же, как и в другие времена, земства обменивались между собой важной информацией. Да и Минину для формирования второго ополчения вовсе не требовалось, подобно Жанне Дарк, убеждать людей в своем исключительном предназначении. Он был обычным земским старостой, как и выбирались до него и после него. Он действовал в рамках своих полномочий, вынес предложение о созыве ополчения на общий сход, получил от мира одобрение и начал выполнять земский приговор. Причем стоит отметить, в освобождении и спасении России даже воинский подвиг сыграл все-таки не главную роль. Главным был подвиг покаяния и единения. В данном отношении наши предки проявили себя куда более мудрыми, чем мы с вами. Почему? А вы сопоставьте. Со времени гражданской войны сейчас миновал целый век. Но люди до сих пор продолжают ссориться. Кто был прав, а кто виноват. Царь, белые, красные, зеленые. Для героев 1612 года гражданская война была недалеким и абстрактным прошлым. Она корежила страну уже 8 лет. Целых восемь лет люди были разделены на враждующие лагеря и дрались между собой. Но когда русские увидели, что Отечество погибает, они сумели преодолеть взаимные счеты. Хотя среди них были свои красные, свои белые. С красными, например, можно сопоставить первое земское ополчение князя Дмитрия Трубецкого, стоявшее под Москвой с весны 1611 года. Оно в значительной мере составилось из казаков и примкнувшие к ним голодьбы, успевших повоевать под знаменами Болотникова, Тушинского вора. А потом подошло второе ополчение, Пожарского и Минина, условно говоря, тогдашние белые. Не их деды и прадеды сражались друг с другом, а они сами, сами резались, брали и жгли друг у друга города. У них междуусобицы погибли родные, близкие, друзья. Но что стало бы? Если бы они принялись выяснять отношения, Россия исчезла бы с карты мира, превратившись в расчлененные клочки чужеземных колоний. Однако они, невзирая ни на что, сумели объединиться и победили интервентов. Два понятия пересилили все остальное – вера православная и отечество. Все прочее по сравнению с этим ничего не стоило, оказывалось просто мелочами. А если бы после освобождения Москвы русские люди начали разбираться, Кто прав, а кто виноват в разыгравшейся трагедии? Закрутился бы новый виток смуты, и Россия окончательно рушилась в бездну погибели. Нет, и этого не сделали наши мудрые предки. Разногласия не разбирали, не обсуждали, не старались как-то согласовать. Их просто отбросили. Сразу, одним махом. Признали. Все были виноваты. Без исключения. А кто больше, кто меньше. Не суть важно. Это только Господу дано знать. Все признали себя виноватыми, все покаялись друг перед другом и перед Богом. Ну а если друг другу простили, то и Бог, наверное, простит. Простили, покаялись и снова стали одним целым, одним народом, сумели созвать Земский собор и в 1613 году вместе всей землей выбрали нового царя, Михаила Федоровича Романова. Но одновременно приняли и другое решение. Если кто-то не подчинится решениям собора, намеревается дальше мутить воду, он тем самым отсекает себя от всей земли, становится отщепенцем, и подавлять таких постановили тоже вместе. Именно эти решения ознаменовали собой выход из смуты, из ада, развершившегося перед нашей страной. Тяжелая война продолжалась еще пять лет. Ослабевшая держава не могла полностью изгнать захватчиков. Поляки и шведы удержали за собой ряд приграничных городов и областей. Но Россия была спасена. Она снова стала единой. И о том, чтобы уничтожить ее как государство, больше речи не было. Это было уже не под силу никаким внешним неприятелям. Причем долго было не под силу. Вплоть до 1917 года, когда зарубежные теневые круги и спецслужбы смогли во второй раз соблазнить, одурманить, расколоть страну и стравить людей брат против брата. Подпись под картиной «Святой мученик Патриарх Гермоген». Подпись под картиной «Князь Пожарский и Казьма Минин». Подпись под картиной «Русские люди встречают избранного имя царя Михаила Федоровича».